Глава третья Мэйла поднялась в комнату. Гляделась. Чисто. Мебели мало: кровать, тумбочка, зеркало на стене, небольшой шкаф. Больше ничего. Даже покрытия на полу никакого не было. Девушка бросила сумку на пол, села на кровати и задумалась. С одной стороны, ее радовало партнерство с Лириатом, но с другой, оно же и напрягало. Особенно после того, когда до нее стали доноситься стоны из комнаты напарника. Вот гад, не успел прибыть, а уже кого-то успел снять. Зло прошептала она, невольно прислушиваясь к стонам. Ее щеки залил румянец. В свои 20 лет Мейла еще даже ни с кем не целовалась, да и не подворачивались кандидаты, на нее не обращали внимания. Сначала из-за излишней полноты, а потом из-за вредного характера и отсутствия красоты. Девушка лишний раз убедилась, душа мало кого интересовала, всем подавай соблазнительную внешность, а ее у Мэйлы и не было. Пусть фигуру она и довела до совершенства, но непривлекательное лицо многих от нее отталкивало. Такая ситуация весьма угнетала девушку, но изменить она ничего не могла. Красоту нельзя купить за деньги. Пока она не видела Лириата, смогла смириться, да и думать о себе почти не было времени, А вот сейчас, наблюдая, как практически на ее глазах напарник то и дело соблазняет девушек, Мейла все больше впадала в тоску. Ее сердце разрывалось на куски, особенно понимая, он никогда не обратит на нее внимание так, как ей бы хотелось. Все, достаточно. Мейла встала, заходила по комнате, ее взгляд стал решительным. Она твердо решила постараться забыть о своих чувствах к несносному оборотню, затолкать их поглубже. Да, будет сложно, но постараться стоит. С кем это ты разговариваешь? Сама с собой? В комнату без стука вошел Лириат. Он скептически осмотрел девушку. А почему бы и не поговорить с умным человеком? равнодушно пожала плечами девушка. Вообще-то, это ненормально, осторожно уточнил оборотень. Ты зачем пришел? Так быстро управился? Или девица успела наскучить?» – перевела тему Мейла, ехидно скривив губы. «А тебе только и остается ревновать и завидовать, потому что все равно ничего не светит», – флегматично отозвался парень. «Ревнуют и завидуют пусть другие, а я уж как-нибудь постою в сторонке и понаблюдаю». Мэйла окончательно успокоилась. Их перепалка даже начала приносить девушке удовольствие. «Да ладно, я же вижу твои глаза, когда ты на меня смотришь» не желал отставать Лириат. «А как я на тебя смотрю?» «С обожанием, как и все остальные», скривился парень. «Хм, а ты не задумывался о том, что я всего лишь могу восхищаться твоим талантом, влипать в неприятности?» — подделай его Мейла. «А сейчас сделай огромную милость, исчезни. Я хочу отдохнуть». «И ты даже не попытаешься меня соблазнить?» — удивился оборотень. «Фигура у тебя стала хорошая». «Нет, не попытаюсь, ты мне не интересен, не люблю предметов общего пользования, а ты именно к этой категории относишься», — категорично заметила девушка. «Что? Ты меня предметом назвала?» — зарычал парень, гневно сверкая глазами. «Так и думала, что с общим пользованием ты окажешься согласен», — хохотнула Мейла, отступая на шаг назад. «Да я тебя...» Юноша растопырил руки в стороны, грозно надвигаясь на напарницу с четким намерением сжать ее тонкую шею в своих руках. «Ты меня?» – продолжала дразнить девушка-оборотня, перепрыгнув через кровать. «Что-то после постельных утех ты совсем неповоротливым стал. Ай-яй-яй, так нехорошо терять форму. Зато ты, я смотрю, многому научилась». Лириад вдруг остановился и расслабился. Да только Мейлу никак не смог обмануть его внешний вид она же напротив еще больше напряглась ожидая от напарника пакость и оказалась права резкий прыжок оборотня, оборотне захваты и... он понял что обнимает воздух Мэйла оказалась готова к выпаду напарника потому успела отскочить подпрыгнув и перевернуться в воздухе приземлившись аккуратно на то место где до этого стоял лириат я же говорю теряешь сноровку рассмеялась она довольно поглядывая на напарника ладно проехали Недовольно буркнул оборотень, на этот раз окончательно расслабляясь. «Я всего лишь хотел тебя проверить». «Ну-ну, будем считать, что я тебе поверила». Скептически выгнув бровь, отозвалась Мейла. «О чем поговорить хотел? Как мы артефакт добывать будем? Есть идеи? Ты сможешь узнать, где он находится?» «Нам и не надо ничего узнавать», — начала Мейла, после чего поведала напарнику о разговоре с хозяином таверны. Во время рассказа он только кивал своим мыслям, потом заходил по комнате, а девушка села на кровать, наблюдая за ним. «Весьма интересно. Значит, о нашем прибытии уже знали. Эх, нам бы такого прорицателя, но, увы, их в нашем мире единицы, так же, как и сильных магов». Лири отказалась, разговаривал сам с собой. Он совершенно не обращал внимания на напарницу, да она и сама пребывала в своих мыслях. Наконец что-то для себя решив, оборотень произнес: "Пошли вниз, надо поесть и осмотреться, потом прогуляемся по городу, посмотрим на народ, себя покажем. Может быстрее нас пригласят на аудиенцию." "Хорошо", легко согласилась девушка, поднимаясь с кровати. Она залезла в сумку, достала кошель, оставшийся после игры с шулерами, засунула его во внутренний карман, предварительно наложив на него защиту от воровства только после этого они покинули комнату девушки. По городу они бродили без всякой цели, зашли в несколько лавок, Мейла чувствовала на себе взгляды. Видимо, в дарзарии люди, редкие гости. На оборотня мало обращали внимание, ведь вериаты, по сути, пусть и дальние, но родственники с расой Лириата. Они тоже оборачиваются в птиц, а людей все расы всегда ненавидели за алчность, жестокость, необоснованную агрессию и лицемерие с подлостью. Доказать, что все люди разные, невозможно. Обжегшись на молоке, многие дуют на воду. Так и с верятами. Они больше всех натерпелись от человеческой расы. «Что угодно гостям Дарзари», — обратилась женщина за стойкой. Оба спутника католика вошли в лавку сладостей. Обращались в основном к Лириату, на Мейлу внимания вообще не обращали, словно она была пустым местом. Девушку такое отношение коробило, но и изменить она ничего не могла. Мейла, ты чего хотела бы?» Обворожительно улыбаясь, спутница ласково поинтересовался оборотень, заставив ее подхватить свою отвисшую челюсть. «Хм, не знаю, выбери на свой вкус». Стараясь не показать изумление, пропела девушка. Хозяйка лавки сладостей наблюдала за ними, нахмурифлоб. лоб. Ее губы плотно сжались. Дайте нам сукары запеченные орехи в шоколадной глазури, «Тормаши», слоенные сахарные сладости, и керики, маленькие медовые колечки, озвучил Лири от список покупок. Женщина пыталась стрелять в оборотня глазами, выставлять грудь на показ, но спутник Мейлы никак не реагировал. Он не сводил со своей напарницы обожающего взгляда, заставляя ее трепетать от радости. Хотя она прекрасно понимала. Здесь явно подвох. Не мог оборотень вдруг воспылать к ней чувствами. Осознание данного факта угнетало. Дорого бы она отдала, чтобы он хоть раз так посмотрел на нее по-настоящему. «Вот, с вас три шинара!» процедила женщина, так и не добившись внимания Лириата. «Вы очень любезны». Дежурно улыбнулся оборотень, подхватывая в одну руку пакет со сладостями, а второй приобнимая Мэйлу за талию и настойчиво подводя к входной двери. Как только они оказались на улице, Лири облегченно выдохнул, отпуская свою спутницу, огляделся кругом. Заметил невдалеке увитую растениями беседку. Идем, присядем в теньке, отдохнем, мне необходимо восстановить силы», быстро проговорил он, утаскивая девушку в тень. «Что произошло? Объяснишь мне? Ты отказался от внимания такой шикарной женщины, не похожа на тебя», — включила ехидство Мэйла, чтобы скрыть свою растерянность и разочарование. «А ты не поняла, кто она?» — скинул на напарницу уставшие покрасневшие глаза Лириат. «Нет», — честно призналась девушка. «Просвети меня. Я не поняла. Обычная красивая женщина, как на мой взгляд. Она Велиаха». Надеюсь, тебе не надо объяснять, кто это. Мейла в ужасе распахнула глаза и замотала головой. Об этих монстрах, выпивающих жизни мужчин, она прекрасно все знала. Я едва удержал щиты от ее ментального воздействия на мой разум. Она пыталась меня очаровать, и осталась бы, ты без напарника. Но ведь ты выдержал, заметила Мейла. Так что съешь сладкого и успокойся. Прекращай себе жалеть и превозносить. Утомляет. «Сам себя не оценишь, ты точно этого не сделаешь», — надувшись, заметил оборотень. «Не сделаю, у тебя и без меня хватает поклонниц, вот пусть они и хвалят тебя», — закидывая в роткие реки, ответила Мейла. «О, жестокая», — воздел руки к небу оборотень, — «ты просто обязана пасть передо мной ниц и осыпать комплиментами». «Паяц», — расхохоталась девушка, — «давай лучше есть сладости». «И чем это лучше?» — удивился «Оборотень». «Разве могут сладости сравниться со мной?» «Нет, не могут», — категорично выдала Мейла. Лириат только хотел самодовольно расхохотаться, как девушка добавила. «Они намного привлекательнее. От сладостей хоть удовольствие получаешь». Не успел напарник достойно ответить, как их уединение оказалось прервано. В беседку вошел молодой, интересный парень. Русые волосы спадали волной на плечи, карие глаза притягивали взгляд. Тонкие губы на идеально светлом лице с заостренными скулами растянулись в улыбку. Никого ни о чем не спрашивая, гость расположился рядом с Мейлой продолжая ей обворожительно улыбаться. Взял двумя пальцами сукар, закинул его в рот и стал медленно жевать. Напарники ждали, немного зависнув от наглости пришедшего. Он не спешил начинать разговор, методично уничтожал сладости. «Доброго вам дня!» «Вы пришли поесть?» — не слишком любезно осведомился Лириат. «Не мешай, вдруг он голодный?» Ехидно не сводя взгляда с незнакомца, произнесла мейла. «Ой, так он поесть пришел!» — сплеснул руками Лириат. «Как я не догадался!» «Злые вы! Уйду я от вас!» Вставая со скамьей, сделав обиженное лицо, недовольно отозвался гость. Напарники переглянулись. «Пожелать вам счастливого пути?» — участливо спросил Лириат. Только перед уходом, может, скажете, зачем вообще приходили?» Подхватила Мэйла. «Ах, да, как же я забыл!» Стукнул себя по лбу незнакомец. «Вот это вам!» Достав из кармана конверт, он протянул его девушке. Распечатав искомое, она вытащила приглашение на две персоны. Подняв взгляд на гостя, не удержала вопроса. «А что за мероприятие будет? Здесь не указана форма одежды». «Парадная!» «Вы приглашены на бал по случаю рождения наследника-повелителя. Во время торжества вам уделят полчаса времени. Не советую опаздывать», — напоследок произнес наставление парень, выходя из беседки. «И что это было?» — первая отозвалась Мэйла. «Он сказал, бал? Но у меня ни одного платья нет. Не в комбинезоне же я прибуду на бал. Меня точно не так поймут». «Значит, идем по лавкам. Будем выбирать тебе наряд» категорично произнес Лириат, подхватывая напарницу под локоть. Она едва успела собрать сладости в сумку. Не оставлять же их здесь. А дальше для девушки начались настоящие муки. Казалось бы, она должна радоваться примеркам и выбору нарядов, но для Мэйлы данная процедура оказалась слишком утомительной. Ее крутили, измеряли, раз за разом примеривали все новые платья, которые ей не нравились. То грудь слишком открыта, то движение сковывает то в ногах путается, а то и вовсе цвет взбесившейся радуги, которую ей пытались навязать. Мэйла злилась, по ее телу уже вовсю гуляли языки пламени. Магия грозила выйти из-под контроля. Те, кто так рьяно навязывали ей платье, начали шарахаться, в данный момент имея только одно желание поскорее отвязаться от магички. Ведь она могла попортить огнем платье. Потеряв надежду на выбор достойного наряда, Мэйла собралась уже покинуть очередную лавку – когда заметила в углу его. Небесное голубое платье, облегающее по фигуре с разрезом от бедра. Открытая спина, но полностью закрытая спереди. Оно притянуло взгляд. «Его хочу», — ткнула она пальцем в платье. Вериаты переглянулись между собой. Но их взглядов девушка не заметила, поглощенное лицезрением наряда. «Оно слишком откровенное» начала женщина больше всех уговаривающая ее приобрести платье цвета взбесившейся радуги. И это плохо? захлопала ресницами Мэйла. Лучше откровенная, чем аляповатое и безвкусная. Давайте его. Девушка даже мерить не стала, забрала сверток и со вздохом облегчения покинула лавку. Оборотень, заметив нахмуренную и раздраженную напарницу, впервые предпочел промолчать. Хотя, признаться, на его решение значительно повлияли и всполохи, все еще гуляющие по рукам и телу девушки. «У нас осталось мало времени», – осторожно уточнил Лириат, уже подходя к трактиру. «Два часа это мало?» – удивилась девушка. «Ты так долго собираешься?» «Вообще-то я тебя имел в виду», – насупился оборотень. «За меня не беспокойся, я и за пять минут могу собраться», – отмахнулась Мейла. «Неправильная ты девушка», – буркнул про себя напарник, косясь на свою спутницу. «Чтобы стать правильной, мне нужно по два часа сидеть перед зеркалом, поправлять локоны, приглаживать складки на платье, пялиться в свое отражение и... Что там еще положено делать такую прорву времени?» Мэйла остановилась и в упор посмотрела на спутника. «Не кипятись!» — примирительно поднял обе руки вверх юноша. «Ты уникально, необычно и вообще отличный воин!» Быстро проговорив слова, оборотень первым сбежал по ступеням трактира, к которому они успели подойти, и скрылся за дверью. Мэйла на миг споткнулась и остановилась, пытаясь сообразить, что сейчас было. «Очередная издевка?» Стиснув зубы и зарычав от досады, она следом за напарником вошла внутрь. Ни на кого не глядя, поднялась наверх. Развернула платье, разложила его на кровати, полюбовалась пару минут и, быстро раздевшись, направилась в душ. Водные процедуры много времени не заняли. Уже через несколько минут обернутая полотенцем девушка стояла перед зеркалом и сушила и волосы. Какую сотворить прическу, она пока не решила. Махнув рукой, надела платье. Оно оказалось по ее фигуре. Села идеально. Туфли на каблуке. Волосы девушка оставила распущенные, только у висков заколола двумя заколками, которые в минуты опасности могли стать острейшими иглами, разящими насмерть. На шее удобно разместился защитный амулет в виде круглой подвески со слезой в середине. Глянув на себя в зеркало, Мэйла впервые осталась довольна результатом. «Еще бы и с лицом что-нибудь сделать, но, увы», — девушка вздохнула. В этот момент к ней постучала служанка-подавальщица. Оглядев Мэйлу, девушка достала небольшую коробку. Поклонилась. «Госпожа разрешит нанести немного косметики. Ею сейчас многие пользуются при дворе» прошептала служанка. «Мою некрасивость ничто не способно скрыть», горько ответила Мэйла. Но потом махнула рукой, присаживаясь на стул. «Впрочем, можешь делать, что хочешь. Хуже уж точно не будет». В следующие полчаса служанка корпела над внешностью гостьи. Мейла с закрытыми глазами отдалась во власть умелых рук девушки. «Готово», восхищенно произнесла юная мастерица, отходя на шаг от госпожи. «Это кто?» Пораженно выдохнула магичка, неверяще смотря на свое отражение в зеркале. Как тебе это удалось? На нее смотрела весьма милая особа с идеальным цветом лица, черными тонкими, изогнутыми бровями и длинными ресницами. Тени подчеркнули цвет глаз, заставив их засиять ярче. Скулы обозначились за счет разницы цветовой гаммы румян. Пухлые губы блестели от нанесенного на них блеска, привлекая взгляд вызывая желание». Мэйла сглотнула. «Надо же! И она имеет шанс хоть один вечер побыть привлекательной и соблазнительной. Косметика способна на многое, а вы себя просто недооцениваете». Робко улыбаясь, прошептала служанка. «Но вам уже пора. Я слышу волнение вашего спутника». «Спасибо тебе!» — искренне поблагодарила девушку Мэйла, подхватывая небольшую сумочку в тон платья и выбегая за дверь. Внизу ее ждал нервно расхаживающий оборотень. За столами сидели вериаты, галдя и шумно обсуждая свои вопросы. Но стоило Мэйли спуститься вниз, как разговоры стихли. Несколько мужиков присвистнули. Лириат, недоумевающий по поводу смены настроения присутствующих, резко обернулся и... Слова возмущения застряли в горле, когда он увидел Мэйлу... Стройная нога при ходьбе открывала слишком многое, отчего в горле оборотня встал ком. Дыхание участилось. Мог ли оборотень предположить, что привезённая им пять лет назад пухлая, невзрачная, некрасивая девица станет вызывать в груди пожар, будить мысли фривольного содержания? Да никогда в жизни Лирия ты помыслить о таком не мог». А сейчас, смотря на напарницу, от которой он всячески открещивался, оборотень с ужасом осознал. Он ее хочет, Причем не только тело, но и душу. Только не говори, что ты влюбился в меня с первого взгляда», ехидно произнесла Мейла, разрушая очарование момента. Но уж больно глупое выражение она наблюдала на лице напарника. «Рехнулась? Я всего лишь пытаюсь сообразить, какое на всякий случай оружие с собой взять» буркнул Лириат, вздрогнув от слов девушки. «Зачем тебе оружие?» — удивилась Мейла. «Отгонять особо ретивых поклонников!» Грубее, чем рассчитывал, ответил оборотень. Он злился на себя за вдруг вспыхнувшие чувства к той, кого презирал всей душой, в ком совершенно не видел очарования, а сейчас едва справлялся со вспыхнувшей вдруг ревностью, понимая, какой успех станет иметь его напарница на балу. «Ты мне явно решил польстить?» Кокетливо стреляя глазами, поинтересовалась девушка. Ну да ладно, твои завуалированные комплименты приняты, а сейчас идем. Мы и правда можем опоздать, выдала Мэйла и прошествовала на выход с гордо поднятой головой. У нее сейчас оказалось приподнятое настроение уже от того, что впервые за все время ее мечты хоть на несколько минут, но осуществились. Она успела заметить взгляд оборотня, направленный на нее. В нем было все, о чем она часто мечтала по ночам. Изумление, восхищение, нежность, желание, обожание и страсть. И данный факт немного вселил в нее уверенность в себе. На улице Мейла на мгновение замерла. И как же она сразу не сообразила, ведь пешком до дворца не пойдешь, а на лошади в таком платье много не наскачешь. Как же быть? Карета подана. Словно прочитав ее мысли, усмехнулся рядом лириат. Ого, твоя внимательность не знает границ, искренне восхитилась девушка предусмотрительностью напарника. Это не внимательность, отмахнулся от нее парень. Во дворец принято приезжать в карете, особенно на такие мероприятия. Даму на лошади и в вечернем платье вряд ли бы правильно поняли. Вот я и заказал нам карету. Идем. Мэйла насупилась. «Мог бы и соврать, чтобы порадовать напарницу. Так нет же. У нее создалось ощущение, что он сейчас намеренно пытается грубить, чтобы скрыть свои чувства». Бросив взгляд на сосредоточенное лицо напарника, девушка усмехнулась. «Бедолага. Тяжело ему, наверное, признать, насколько он заинтересовался человеком». И Мэйла прониклась. В карете до самого дворца ни один из них не проронил ни слова – На подъездной дорожке выстроилась вереница карет разной степени богатства. Выглянув в окно, девушка с интересом рассматривала всех. Разодетые дамы, галантные кавалеры, они чинно покидали кареты и шествовали вверх по лестнице, скрываясь за распахнутыми дверями дворца. Наконец подошла и их очередь. Покинув свое место, Мэйла грациозно встала и вслед за Лириатом вышла на улицу, опираясь на его поданную руку. Ладонь оборотня оказалась горячей. На мгновение по телу девушки пробежал жар. По расширившимся зрачкам парня она сообразила. Он испытал такие же ощущения. Потому постарался поскорее избавиться от касания. По лестнице они поднимались плечом к плечу. Мэйла ощущала на себе взгляды но понять их характер пока была не в состоянии. Ее затопило предвкушение, ведь это первый бал в ее жизни, первый выход в свет, и она, как любая девушка, немного волновалась. Спокойствие, только спокойствие. Почувствовав ее настроение, вдруг тепло улыбнулся оборотень, подмигнув напарнице.